Глава 10. Только когда Джана устроилась на кошме в бедуинской палатке и закрыла глаза, она поняла, насколько устала за эти дни. Долгое путешествие по пустыне, длительные переезды, недоедание, жажда, усталость, а ещё изводившие душу мысли и разочарования всё это подточило её силы, и она стала поддрёмывать. Ещё когда бедуины усадили их у костра, стали угощать сыром и лепёшками, Все вокруг галдели, задавали вопросы, и чаще других на них отвечал Эрик громогласно, подскакивая, размахивая руками, от чего бедуины бдул еще больше шумели. Однако это не помешало Джане впасть в некое сонное цепенение, и она не протестовала, когда почувствовала, как ее подняли на руки и понесли Мартин. Она была так утомлена, что не противилась. она долго спала без сновидений, хотя порой казалось, что ее тревожат какие-то звуки, выкрики ржания коней, плач, лязг металла. В какой-то момент Джоанна даже приоткрыла глаза, но усталость не отпускала, и через миг она опять погрузилась в сон. Мартин ведь сказал, что законы гостеприимства у бедуинов святые, а значит, ей не о чем беспокоиться. Но когда она наконец проснулась и увидела тёмный тент палатки над головой, когда смогла более-менее сосредоточиться, первая её мысль была именно о Мартине. Джоан вдруг с удивлением поняла, что не испытывает к нему прежнего гнева. Странно это, знать, что тебя столько времени обманывали и использовали, и при этом не сомневаться, что ты под защиту этого обманщика, что на тебя позаботится. Джана приподнялась и огляделась. Она лежала на кашме в чёрной бедуинской палатке. Снаружи, там, где был приподнят полог, под тент лились яркие потоки света, и по их оттенку Джана поняла, что солнце уже клонится к закату. Как же долго она спала? Молодой женщине было душно. Пропотевшая одежда липла к телу. Ещё запахи Ни мыты шерсти кизяков, мочи, пота и аромат кофесом берём. Жан увидел неподалёку двух женщин. Одна качала люльку с младенцем, вторая подкладывала в открытый очаг лепёшки из кизяка. Обе были в чёрных одеждах до пят, их кисти и запястья украшало множество дешёвых медных браслетов, тихо позвякивающих при каждом движении. Первый пробудившийся гостю заметила та, что возилась у очага, худая, загорелая дочерната старуха с красной повязкой на голове, обшитой металлическими бляшками. Мир тебе, вяха на иудейка. Джоана вспомнила, что именно так ее представил бедуинам Иосиф, заявив, что она его сестра, и оба они из иудейского племени Эльтаеха. Мартина Эрика Иосиф представил как нанятых им охранников. И тебе мир, женщина, отозвалась англичанка, усаживаясь на кашме, прости, что не знаю твоего имени. У джаны был явный акцент, но женщина, приняв её за еврейку, не придавала этому значения. Старуха сказала, что её зовут Фатима, она жена пастуха Кутайба, а с ребёнком сидит её невестка Камеля. При этом Фатима приказала той оставить ребёнка и угостить гостью. Молодая бедуинка вышла и вскоре вернулась с большой миской, которую протянула гостье. При этом она сперва поболтала в миске указательным пальцем с чёрным ободком вокруг ногтя, знак гостеприимства, ибо перемешать напиток значило выказать особое почтение гостье. Джани пришлось проглотить ком в горле, прежде чем она решилась поднести губам миску. Ещё ранее в Петре при общении с племенем Эльтеха Англичанки пояснили, что отказываться от угощения бедуинов не следует, иначе они могут сильно обидеться. Поэтому Жанна Храбра проглотила содержимое миски, внушив себе, что выпить в жару сквашенное козье молоко истинное удовольствие. По крайней мере, ощущение сухости во рту больше не было, и она признательна была к Камиле. Молодая бедуинка, худощавая ускалица с сеткой морщин, В уголках глаз смотрела на мнимую Эудейку не так приветливо, как её свекровь. Жанна обратил внимание, что Камеля с явной завистью рассматривает её украшения в волосах на долбум, те подвески с хрусталем и лаписью лазурью, которые остались у неё после бегства из гарема в Монреале. Жанна не снимала их и в дороге, так как Иосиф пояснил, что для женщины пустыни быть без украшений Всё равно что ходить раздетой. И если Жуанна хочет выдавать себя за местную уроженку, надо следовать традиции. Однако сейчас, видя, какая зависть светится в глазах Камели, Жанна хотела спросить у неё: "Разве Кутайба не передал своим женщинам её подарок, браслеты, да эти цепочки с подвесками?" Она бы отдала им без сожаления, если бы за время путешествия по пустыне они почти не зацементировались. в ее пропотевших и запыленных волосах, возвращая миску, Жанна улыбнулась и произнесла, указав в сторону приподнятого полога, день уже на исходе. Я долго проспала, но это от утомления в пути. На усах Мели поблескило медное колечко, и в уголках рта темнели линии татуировки, которые сдвинулись, когда женщина скривила губы в презрительной усмешке. Так спала. что могла бы сонной и в равство попасть красавица. Джоанна опешила, а старуха Фатима стала бойко рассказывать о том, что произошло за время её сна. Оказывается, на стойбище племени Бду было совершено нападение. Это всё наши враги, проклятые бедуины племени Джахалин, пусть шайтан подстилит им свой хвост. У нас с ними всегда идет соперничество за право делать стоянку в этом месте возле источника дар звезд. И хотя еще наши предки договаривались Джахалин, что мы будем стоять в этом месте по очереди, эти проклятые не оставляют надежды отогнать нас навсегда от сладкого источника дар звезд и завладеть им только для себя. Вот и этой ночью они напали, наверняка проведали, что наши мужчины как раз отправились с оружием на промысел. В набег, догадалась Джоанна. О, чтобы шакалы таскали их сыновей из люлей, а джинны завели всех подлых джихалин в безводную пустыню в самый знойный день. Старуха принялась ругаться и бойко же истекулировать, в то время как Камиля более спокойно пояснила: это старая война между племенами. Однако на этот раз Бду могли бы и проиграть. Правда, ты еврейка, закончил Камиля с презрением. И вряд ли поймёшь наше соперничество. Джоанна, вынужденная выдавать себя за женщину из народа, которой недолюбливали её единоверцы, неожиданно для себя сказала, даже в гореме у пророка, одной из наложниц была еврейка Зуфия, что однако не умаляло её ценности в глазах Мухаммеда. Когда его ревнивая жена Абке ругала Зуфию еврейкой, Мухаммед посоветовал ей: "Скажи им, Иса отец мой, Авраам мой предок, Измаил дядя мой, а Иосиф мой брат. Разве арабы не почитают евреев? Жанна улыбнулась, про себя отметив, что её беседы с евнухом Фазилем по изучению Корана не прошли бесследно, а ещё удивилась, с чего это она вдруг стала заступаться за евреев перед бедуинкой. Камиле нечего было возразить, она только буркнула: что еврею всегда есть что ответить. А вот Фатима, услышав ответ гостя, даже рассмеялась и отправила невестку вытряхнуть кошмы. Похоже, свекровь и невестка не очень-то ладили. После её ухода Фатима уже более спокойно поведал о том, как ближе к рассвету в стойбище появились чужие всадники джахалин, как кричали женщины, которых чужаки хватали прямо с сыновок, на которых те спали вокруг костра. А шейх Хабиб схватил свою саблю и бросился на пришельцев. Он ещё крепкий мужчина, Хабиб. Две да на помощь к нему сразу поспешили четверо из оставшихся в становище мужчин Бду. Однако нападавших было куда больше, и ещё неизвестно, как бы всё сложилось, если бы к защитникам не присоединились охранники Иосифа и Иохана. Евреи знают, кого нанимать, отметила с уважением бедуинка. Вот это воины, быстрые, ловкие и изворотливые. Их оружие не знало промаха, их руки не ведали усталости. Вот эти двое положили столько разбойников в захолин, что те в ужасе бежали, не успев угнать Убдул, даже пара коз. Теперь эти железные шакалы долго еще не осмелятся к нам подступиться. Так вот какой шум слышала Жуана сквозь сон, и, возможно, Камиля была права. Уверяя, что она могла попасть в плен, даже не поняв, что случилось, но она избежала подобной участи, потому что рядом был Мартин. "Где теперь наши охранники?" спросила она у Фатимы. "Наш шейх Хабиб от всего сердца отблагодарил ваших Али и Смагила", улыбалась Фатима. Джана поняла, что такими именами представились Мартин и Эрик, но кто взял себе какое имя? Не стала уточнять, только выслушала, как шейх хвалил защитников перед всем племенем, позволив им взять себе любую женщину бдуг, какую пожелают, а также выбрать в стаде любого барана или даже коня, какой им приглянется в табуне племени. И если Али обрадовался, что может сойтись с понравившейся ему женщиной, продолжал рассказывать Фатима, то и смогил, попросил только Чтобы его госпоже и Ахане было позволено отправиться к Дару Звезд и пробыть там столько времени, сколько она пожелает. Так что, как только ты выявишь желание, Камиля отведет тебя к источнику. Значит и с могил это Мартин, кто еще позаботится о Джане, зная, как христианки хотят сокказаться у воды. Молодая женщина почувствовала прилив благодарности, даже сердце забилось чаще. Но может, заботливый обманчик? Просто хочет расположить ее к себе. В любом случае Джана оживилась и сказала, что готова отправиться к Дару Звезд прямо сейчас. Камиля проводила их к проходу среди скал, которые охраняли несколько мальчишек бедуинов, и указала на видневшийся вдали зеленый оазис. Причем сказала, что Иреяка сама запомнила дорогу, ибо она не станет ее ждать. Надо вернуться, пока ребенок не проснулся, и еще предупредила, чтобы Иохана Долго не задержилась у воды, ибо кночек источнику могут прийти на водопой дикие звери. Джанна прошла к оазису и через миг восхищённо замерла. Воистину, дар звёзд. Это было небольшое, почти круглое озеро среди светлых скал, куда по уступам из раселеныс бегали струи воды, сверкавшие в лучах заходившего солнца. Вокруг росли раскидистые пальмы, зеленели, заросли гранаты и смоковниц. Благоухали цветы, и не умолкали стрекотали цикады. Просто райское место. Англичанка почти бегом кинулась к озеру. Она скинула свою пыльную, пропотевшую одежду и с наслаждением подставила тело под струи ледяной воды водопада. Даже взвизгнула, как девчонка от удовольствия. О какое же это счастье, когда столько воды! Выросши в краю, где часто идут дожди, где вода блестит На изумрудных заливных лугах, а ручей реки являлся чем-то обыденным и привычным, она никогда не думала, что вода такое ценное сокровище. Но теперь она наслаждалась ею, как небесным благословением, даром звёзд. Жанна то спускалась в озеро, пусть и мелковатое, но достаточно, чтобы в него можно было полностью погрузиться. То плевалась водой под водопадом, пока наконец не ощутила себя чистой. Выстирала она и свою одежду, как стирают в обычной прачке. Старательно прополоскав, она свернула ткань в жгут и принялась отбивать её по камням, а затем снова полоскала, пока не решила, что та достаточно избавилась от песка и пыли. Развесив одежду на ветвях кустарника, она снова опустилась в воду. Наслаждаясь её прикосновением, англичанка закрывала глаза, подставляла лицо ледяным брызгам, какое блаженство! Хотя солнце понемногу садилось, было достаточно тепло, чтобы одежда быстро высохла, и Джоанна с удовольствием оделась. Потом она долго расчёсывала волосы, впервые не жалея, что пришлось подрезать косы, чтобы она делала в пустыне с той огромной массой волос, за которыми обычно ухаживали слуги: заплетали, умащивали, укладывали. Теперь же волосы Джоанны едва доставали до локтей. После купания волосы стали блестящими, как чёрный шёлк, а чистое тело дарило непередаваемое ощущение свежести, почти забытое за время блужданий по пустыне силы. Месяцы уже закончились, и Джоанне было горько вспоминать, какой грязной, несчастной и измученной она чувствовала себя ещё недавно. Пора было уходить. Джоанна не забыла предупреждения Камели о диких зверях приходивших к озеру на водопой. Да и отселения сюда мог кто-то пойти за водой. Похоже, племя бду считало дар звёзд своим сокровищем. И ещё неизвестно, пустили бы её сюда, если бы Мартин не выторговал для неё это разрешение. И женщина снова почувствовала благодарность к этому обманщику, своему спасителю и защитнику. Джоанна вышла из расселины, и впереди открылось пространство с палатками бедуинов. Англичанка не спешила возвращаться на стоянку, и сев на склоне под пальмами, стала наблюдать за угасающим над горами закатом, наслаждаясь порывами тёплого ветра, развевавшего её распущенные чёрные волосы. Есть в пустыне два восхитительных часа: один утром, сразу после восхода солнца, другой, как сейчас, на исходе дня. В такое время спадает удушающая жара, небо приобретает нежный перламутровый оттенок, а воздух становится ласковым, мягким, приятно ощущать, как тепло идёт уже не от раскалённого неба, а поднимается от земли и обволакивает тело мягкими волнами. Жанна сидел, обхватив колени, расслаблено покачиваясь и думал о том, что рано или поздно его утомительный одиссей закончится. Она вернется к своим, сможет наконец-то расслабиться и все случившееся с ней будет вспоминать как страшный сон или невероятное приключение с хорошим финалом. Она вновь станет знатной дамой, ощутит заботу, ее будут защищать, но кто сможет защитить ее лучше, чем Мартин? Последняя мысль вдруг привнесла в ее душу смятение. Жанна укорила себя: разве она уже не решила? что они расстанутся сразу после возвращения. Однако почему-то сейчас почувствовала боль, думая об этом. Джанна понимала, что Мартину опасно возвращаться к крестоносцам, но он ни разу не заговорил с ней об этом. Давай понять, что отвезёт её к ним, а остальное его проблемы. И она приняла это, не задумываясь о его участии, как знатная дама не задумывается о проблемах слуг, исполняющих свои обязанности. Узнав, что Мартин даже не рыцарь, она стала принимать его заботу как нечто само собой разумеющееся. Но он всё делал для неё. Он взял на себя всю ответственность, служил я не за плату, даже не из-за того обещания, какое дал её брату, а только потому, что она была ему дорога. Она сочла его негодяем. Разве негодяй? Защищал бы её в пути, стремился бы спасти, он оберегал её для Да. Для кого она её берегала? Кому вёз крестаносцам, к супругу? Но для себя Жанна уже решила, что не станет жить с Обри, что останется в свете и Анны Пултагинет, её дольницы, а потом при первой же возможности отправится домой, в Англию. И будет там жить одна, но всегда ли одна? Жанна понимала, что ласки Мартина разбудили в её теле такие ощущения, без которых она уже не сможет жить. И это будет напрягать и искушать её. Она будет испытывать беспокойство, какое она ощущала будучи пленницей в Монреале. И однажды Жанна понимала, что ей опять захочется близости, любви, как с Мартином. Но его уже не будет рядом. Так сама она решила. От подобной мысли её вдруг охватила такая тоска, что все краски прекрасного вечера померкли. Джанна неожиданно осознала, что как бы ни был тяжёлый и опасный их путь по урождебным землям, она всё время подспудно верила, что это ещё не конец. Как можно ощущать одиночество, если знаешь, что тот, кого отвергло, всё равно рядом, и только ей решать, как сложатся их отношения. Она могла гневаться на Мартина, таить обиду и презрение, но знала, что вот он рядом, смотрит на неё, ждёт хотя бы малейшего знака с её стороны. Наверное, это её успокаивало, но когда они наконец расстанутся, хочет ли она этой разлуки? Что у неё тогда останется, кроме её высокого положения? Представив, что Мартин больше никогда не прижмёт её к себе, что однажды она забудет о нём, будущее внезапно показалось ей одиноким и безрадостным. Жан резко поднялась, пошла к стоявшим неподалёку шатрам и тут же увидела его Мартин шёл в её сторону она замерла и вдруг поняла что для неё мало кто и что значит в жизни больше чем этот человек Мартин поднимался по склону от стоянки бедуинов двигаясь легко и грациозно словно породистый скакун но при этом в нём угадывалась немалая сила У Джанны вдруг проснулось огромное желание ощутиться в его руках. Вот оно, то, чем он привлёк её к себе. Она думала, что освободилась от этой зависимости, но поняла, как много теряет, отказавшись от соединения с тем, кого любила. Любовь не умирает в один миг, как бы не травили душу обиды и разочарования. Любовь пытается выжить и доказать, что имеет право на существование. И если влюблённые находят силы сохранить чувство, она может стать великим счастьем. Мартин был без ставшего уже привычным для Джоанны тюрбана и широкого бурнуса, только в холщёвой рубахе с короткими рукавами. А за, опоясывающим его кушаком, торчала рукоять кнута. Бурнус он нёс, перекинув через плечо, озирался по сторонам, пока не увидел её. Он замер на какой-то миг, Но потом пошёл ей навстречу. Жанна чувствовала на себе его взгляд, видела эти печальные голубые глаза, поднеспадающие наискосок пушистой пряди выгоревших волос.